хобби. В обычной жизни дядя Вова был инженером и самым обыкновенным мужчиной, с маленькой зарплатой, сварливой женой, грязной квартирой и орущим круглый год котом. Но было в дяде Вове что-то странное, какое-то внутреннее страдание, которое даже водка не снимала. Кстати, если он и пил, то без всякого удовольствия. Не с отвращением, конечно, но и без вожделения, даже если на халяву. Весь подъезд, включая жену дяди Вовы, испытывал к нему разнообразные чувства. — Да малохольный он! — кричали старушки. «Импотент — Импотент! — не соглашалась соседка. — Это твой импотент! — орала жена дяди Вовы. — Нормальный мужик, но с кем не бывает! — поддерживали мужики. Дело в том, что у дяди Вовы было хобби. По вечерам он садился перед телевизором и вязал. Крючком на спицах, шарфы, носки, салфетки. И все деньги с аванса и зарплаты, которые не успевала забрать жена, тратил на нитки. Дядя Вова выписывал журналы по вязанию, ждал их с нетерпением, как другие мужики «Советский спорт» и любовно складывал стопочкой на тумбочке. Категорически запрещал выбрасывать. Казалось бы, жене жить да радоваться. Но в журнале по вязанию не советовали носить вязаные юбки и кофты женщинам с такими особенностями фигуры, как у дяди Вовиной жены, дабы эти особенности не подчеркивать. Дабы эти особенности не подчеркивать. Предлагали ограничиться шарфами и накидками-палантинами. А единственный ребёнок дяди Вовы был мальчиком, двоечником и прогульщиком. Носить папины шарфы ему было западло. Впрочем, как и иметь такого странного папашу. На все праздники жена дяди Вовы одаривала соседей его творениями. У всех в подъезде были салфетки от дяди Вовы. Дети бегали в дяди Вовиных варежках, а местная знаменитость, бывшая балерина, страдающая Алапецией, Гордо носила связанную крючком беленькую шапочку-тюбетейку. Классная руководительница дяди Вовиного сына куталась в шаль, которую преподнесли в знак благодарности и в качестве взятки за перевод отпрыска в следующий класс. То есть, конечно, отблагодарили коньяком, конфетами и колбасой, а шаль положили так, для весу. Дядя Вова даже на работе считал петли и мечтал об одном — купить машину. Он и с мужиками, соседями по подъезду, об этом говорил. Только те обсуждали легковые машины — «Волги» и «Жигули», а дядя Вова — вязальная. А потом институт, где работал дядя Вова, закрыли и всех сотрудников уволили. Дядя Вова вместо того, чтобы пить горькую, взял заначку и исполнил мечту купил вязальную машину и дорогущую махеровую шерсть. После этого запила уже жена дяди Вовы, а его сын начал курить. Дядя Вова заперся в спальне и не выходил оттуда неделю, осваивал машину. За эту неделю выяснилось, что у жены на шерсть аллергия, она чуть не умерла. Хорошо, еще скорая приехала быстро. Зато умер несчастный кот, который зачем-то наелся махера. Спустя неделю дядя Вова появился на пороге ванной с красными от недосыпа глазами и показал жене работу, свитер. Жена закричала и чуть не упала в обморок. Ей показалось, что муж держит в руках умершего и закопанного под деревом кота. Свитер был грязно-белого цвета с рыжими подпалинами. Дядя Вова вздохнул, забрал у жены бутылку водки и опять закрылся в комнате пробовать новый узор. Дядя Вовина жена давно умерла от рака, хотя до последнего считала, что от шерсти, так и не простив мужа. Сын сгинул не пойми где, а дядя Вова до сих пор жив. Тихий, улыбчивый старичок с вечно слезящимися глазами. Он исправно ходит в местную церковь, ставя свечки за здравие сгинувшего сына и за упокой супруги. К нему всегда можно зайти, подтянуть ряду. Петлю на свитере.